Глава 16. Большой магический скандал. Чемодан, не удержавшись в руках тёти Веры, с таким грохотом рухнул с антресолей на пол, что ветхая пятиэтажная хрущёвка на наличной улице содрогнулась до самого основания. Древняя маг-вещь, этот чудовищный чемодан, В неяве обеспечил бы ведьме огромную гардеробную, наполненную роскошными нарядами. Впрочем, знала об этом только Вера Павловна. А тетя Рита, которая стояла сейчас рядом с ней и сморкалась в платочек, морщилась и чихала от пыли. «Бац!» — высказалась Вера Павловна, слезая со стремянки. «Хорошо, что внизу никто не стоял. Вещь бесценная, хочу отдать Таюсику в честь первого де... <кхм> предостерегающей кашлянула Тая. «Мой подарок, таечки к ЕГЭ», — быстро поправилась тетя Вера. «А то ложечку на первый зубок не дарила, теперь наверстываю». «Вещь, конечно, антикварная», — сказав это с сомнением, тетя Рита чихнула. «Но «Ну, боюсь, в нашу квартиру не поместится, Верочка. У тебя что-нибудь противоаллергическое есть?» «Есть, на кухне в пенале поищи». Елесина неопределенно махнула рукой. Тетя Рита, чихая и сморкаясь, отправилась на кухню. Тая же восторженно рассматривала маг-вещь, осторожно проведя пальцем по пыльному боку из коричневого дерматина. Разумеется, рассказывать тете Вере о своем решении по поводу демона не нужно. Она и так выпала из магической жизни 16 лет назад и заметно, что очень об этом сожалеет. И убеждена, что наследницы Темнича стоит только щелкнуть пальцами, как все умения и знания отца она получит моментально. «Что ж, неприятную правду Елесина узнает как-нибудь потом, не сейчас». «Магвещи бесценны», — тихо сказала Тая. «Теть Вер, это же целое состояние. А если вы продадите его кому-нибудь?» «У меня магвещей нет и быть не может. Это принадлежит твоей матери», — хмуро буркнула бывшая некромантка. «Поэтому отдаю ее тебе. Как уж твоя жизнь среди некромантов дальше пойдет, там видно будет». «Но одета будешь хорошо, всегда. Тут тебе и шубки, и пальто, и платья, и обувь. Тётя Вера вскинула на Таю прищуренный взгляд. Что, увивается за тобой этот сыночек Громова? Общаемся. Помни о сложных отношениях Елесиной с братством, уклончиво ответила Тая. А Ирка так где не дома, не учимся же сегодня. Ирина в дурном нынче настроении. Намеренно громко ответила старшая Елесина, чтобы было слышно на всю квартиру. Я ей говорю, готовься к ЕГЭ, дурища, занимайся. Не будет у тебя другой дороги. А она заладила одно. Хочу туда же податься, куда и тая. Не разговариваем теперь. Заперлась у себя и не открывает. Ты от мог не отказывайся. Добавила тетя Вера гораздо тише и кивнула на чемодан. Тут богатства такие, что им и не снились. Жемчуг, украшения, эх... Она горестно махнула рукой. «Твоя мама часто дарила мне оттуда красивые вещички. Добрая она была. А я без неяви быстро свою красоту потеряла. Сейчас на мне все это как на корове седло». Возразить и сказать что-нибудь ободряющее и глупое вроде «Да что вы, теть Вер, вы супер!» Та я не успела. С кухни донесся довольный и крайне зловредный голос тети Риты. Этим голосом она обычно разговаривала со своей сестрой, когда было чем ее превзойти или похвастаться. «Алло, это ты? Как проводишь субботу? Где-нибудь в Ницце или в Праге? Ах, дома!» Тетя Рита притворно вздохнула. «Ах, приступ ради кулита. «Вот это хорошо!» «Что?» «Нет, я хотел сказать хорошо, что я тебя застала, чтобы поговорить. А я вот тут делами занята. У Тасечки субботнее мероприятия на ее кафедре физики». «Что?» «Нет, почти поступила. Я же тебе говорила, мальчик у неё там. Сын профессора. Вот сейчас он её под окнами на машине ждёт. Уже давно подъехал и ждёт». Тая не поверила, кинулась к окну кухни Елесиных, которая тоже выходила во двор, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь через рваную сетку от комаров и зелёные хвосты луковиц, сидящих по банкам. Разумеется, всё это оказалось тёткиной фантазией, и никакого Макса, уж тем более с машиной, под окнами не было — Да и договорились они о встрече только на полдень. «Ирина, как бы ты ни относилась ко мне, своей родной матери, я котлеты буду жарить!» Торжественным басом объявила тетя Вера, постучав в дверь Иркиной комнаты, но комната ответила оскорбленным молчанием. Встревать в скандалы Елесиных сейчас тая очень не хотелось, ждали собственные важные дела. Нужно было еще успеть собраться, одеться поскромнее, не устраивая из предстоящего действа праздник. Вообще, хотелось всё сделать как можно быстрее. Отказаться же просто. Макс всё подробно объяснил. Достаточно взять свою вещь, сказать «передаю свою беду вместе с этим», а потом просто бросить на землю посреди любого перекрёстка. Демоны потеряют её след, развернётся и пойдёт обратно во мрак. Это дело на полминуты. Уже через час буду свободна. Вечером оглянусь на перекрестке, и там ничего не будет. Забуду все эти фатумы, как страшный сон. «А с другой стороны?» Странное чувство щемящего сожаления шептало изнутри. Недаром обиделся Оська. Ведь защитники и служебники обожают битвы и сражения. Да и сами некроманты не могут жить безопасностей. Но почему так должна жить и она? Буду жить с Максом вместе, провожать его на битвы с демонами и встречать, по вечерам принимать гостей, болтать с Костей, Матвеем и перезнакомлюсь со всеми, кого еще не знаю в братстве». «Завтра расскажу тетке, что начинаю скоро самостоятельную жизнь». Тая так воспряла духом, что поставила в Инстаграм привычную фотографию своего утреннего кофе, озаглавив ее так. «Сегодня у меня на кофейной пенке нарисовался радостный смайлик. У меня все супер, и вам хорошего дня, френды». В полдень Макс действительно появился. Позвонил и встретил ее на наличной улице. Его чуть сутулая фигура маячила белой рубашкой возле ларька «Союз Печати». И Тая рассмеялась, увидав, как некромант завистливо рассматривает маленькие модельки спорткаров из набора для детей «Собери сам». «Макс, да любой владелец Ламборгини тебе позавидует». Поцеловав его в щеку и с удовольствием вдохнув запах его одеколона, начала уговаривать Тая. «Ему бензин надо, ему в пробках стоять надо, а тебе пара секунд по неяве, и ты уже за тысячи километров». «Зато скорости, ревущего мотора и мчащейся дороги впереди нет», — вздохнул с кривой усмешкой Громов. «Хочется всегда того, что недоступно. Но раз нельзя, значит нельзя. Так, теперь подойди и купи любую вещицу в ларьке, хоть сувенир какой-нибудь мелкий. Деньги есть? Нужно купить. Вещь должна быть стопроцентно твоя». Стопроцентной ее вещью стала сторублевая черная пирамидка из Шунгита — какие предназначены для лечения всяких неясных недугов или разгона негативной энергии в доме. Тая держала ее в кулаке, пока Макс уверенно вел ее по Васильевскому острову в сторону набережной Невы. День был безоблачным, середина мая вообще выдалась удивительно теплой, и весенний ветер, продувающий большой проспект, приносил то волны черемухового цвета, то огурцово-свежий аромат корюшки, который торговали в лотках». «Нужно будет сдать учебники на кафедру, а я забыла их взять с собой», — вспомнила Тая. «Твой отец вам не сильно разочарован, наверное». «Да и Горюнов с Костей». «А Алиса с Машей радуются». «Тебе так важно чужое мнение?» — насмешливо спросил Макс. «Конечно, только твое». Шли они довольно долго. Остаток пути проехали на автобусе, добравшись до центра города. Служебник Громовых... Зашедший в тело кондукторши заставил ее с каменным лицом пройти мимо Тая с Максом, не спросив проездные. Автобус доехал до гостиного двора и встал, распахнув двери, а водитель объявил, что дальше транспорт не поедет. «С размахом!» — туманно высказался Макс, подавая Тае руку на ступеньках автобуса. Вокруг происходило нечто странное. Транспорт разворачивался, Светофоры показывали только красный свет во всех направлениях, люди стояли неподвижной толпой, даже не пытаясь куда-то идти. Тая, проходя между стоящими, посматривала на лица. Те не выражали ничего. Люди просто стояли и молчали, глядя в сторону перекрестка Садовой улицы и Невского проспекта. «Это тут что?» — опешила Тая, пробираясь вслед за Максом вперед, но Громов не обернулся и не ответил. Посреди перекрёстка она ожидала увидеть что угодно — аварию, съёмки кино или посадку вертолёта, но там сейчас белел длинный накрытый скатертью стол, за которым сидели люди. Просто спокойно сидели вот так, за столом на перекрёстке Садова и Невского, а на некотором отдалении вокруг на них смотрела неподвижная толпа с каменными лицами. Макс шёл прямо к этому столу, подошёл, пожелал всем доброго дня, и сел рядом со своим отцом, профессором Громовым, который окатил Таю неприязненным взглядом. Они не меня тут что? Казнить за отказ от битвы собрались?» Тая все-таки кивнула профессору, едва не ляпнув всем присутствующим «Здравствуйте!» «Таисия Темнич, совет братства некромантии ждал вас», сказал один из сидящих, указывая на свободное место за столом. Она опустилась на стол напротив Макса, с недоумением разглядывая строгие лица и гадая, что сейчас будет происходить. Почти все эти некроманты были уже почтенного возраста, старше профессора Громова. Среди мужчин и женщин, одетых вычурно и очень дорого, было несколько совсем седых стариков и ложная прабабка Маши Диканской, с которой Тая уже успела познакомиться. Самой Маши, к счастью, не было. Как и Кости с Матвеем. Зато отец Аска был. Даже не зная, кто это, можно было догадаться, что это старший Аскольдов, просто потому, как он занудно бубнил что-то даме, сидящей с ним рядом. Тая нервничала и ёрзала на стуле. Здесь, на Невском проспекте, сидеть за столом прямо посредине дороги было дикостью. Гнетущей казалась и необычная тишина, поскольку толпа людей, стоящих неподвижно со всех сторон четырёх дорог, молчала. А некроманты не торопились прокашливаясь, разглядывая Таю и обмениваясь едва слышными фразами. «Я хочу убедиться, что сделано все возможное в интересах наследницы Темнича». Вдруг указав на нее, громко произнес седой старик с надтреснутым голосом. «Все возможное, поскольку некромантия должна соблюдать основные принципы справедливости, благодаря которым каждый из нас...» «Я повторяю, что сделано все, Натаниэль Альбертович. Решительно не в чем упрекнуть. Я готов предоставить полную картину событий», — донесся с другого конца стола голос профессора Громова. «Вы вообще спохватились, извините, перед самым подходом твари из Пятого Легиона!» Сидящий рядом стаи шумный косматый некромант заорал так неожиданно громко, что она подпрыгнула на стуле. «Почему раньше наследница не была посвящена в курс всего? Это что, тоже в интересах дочери Темнича?» «Уважаемый Касмей Демьянович, я очень уважаю семью Лихомановых, но вынужден спросить, а знаете ли вы о всех признаках удара демона?» Возразил ему сидящий напротив него хмурый некромант. «Например о том, что демон стирает из яви, и в первые секунды человек попросту теряет весь меланин, всю окраску, так сказать. Вам недостаточно яркого доказательства, что дочь Темничи не была готова с малолетнего возраста к тем испытаниям, через которые проходят все дети наших семей?» «Мы что, хотели бросить чужого ребенка в прорубь и наблюдать, как он утонет?» «Или же вы боялись, что Темнич оставил армию защитников или служебников, и те ударят по вам, если увидят, что вы недостаточно усердны», язвительно добавил кто-то с другого конца стола. Тая заметила, что отец Кости Лихоманова едва сдержался, в полголоса выругавшись. «Да уж, как и Кость, он явно был импульсивный резок». Полная противоположность спокойным и выдержанным Громовым. А уж сидящий во главе стола некромант со змеиными глазами вообще был как скала. Интересно, к кому из студентов кафедры демонофизики он имел отношение? «Вы бы попросили Играона подвинуться?» Обратился к отцу Кости Лихоманова тот некромант, что был чуть помоложе. «Я бы хотел, чтобы мои служебники подошли поближе, а вы притащили зачем-то защитника. Мы что, биться с кем-то собрались сейчас?» «Все же давайте на событийке распределим силы поровну. Физических объектов не так уж много. Играон занимает всегда тысяч десять тел в округе и везде ходит за мной». Возмутился резкий космей Хаманов. «Так что ваши служебники пусть лучше займутся погодой». «Я бы попросил не указывать, чем заниматься моим служебным демоном», мягко возразил ему собеседник. Служебники у старых некромантов работали на полную катушку. Огромный затор из автомобилей, созданный закрытым перекрёстком, постепенно рассосался, но люди так и продолжали стоять и смотреть на расставленные посреди перекрёстка столы. «Давайте выслушаем профессора Громова. Всё-таки он курирует наше молодое поколение», произнёс громко некроман со змеиными глазами, сидящий во главе стола. «Мы слушаем вас, Борис Денисович». «Благодарю вас, уважаемый Эдгар». Отец Макса с достоинством кивнул — Сделав жест в сторону Таи, будто в сторону доски с формулами. «Перед вами Таисия Темнич. Как вы знаете, я неоднократно присылал доклады о наследнице Вальтера Темнича. Начал, как на лекции, говорить профессор Громов. Она была приглашена на кафедру демона физики в начале марта этого года, как только ей исполнилось 17 лет. Когда я бывал в правлении братства, там было единогласное мнение, что девушка и так получила сильнейший удар от демона, будучи в младенческом возрасте». Начинать ее тренировать с раннего возраста, как это делают семьи некромантов, было очень опасно. Ведь демоны сразу откликаются. Стоит только одного развоплотить, как за ним идут и другие. Мы в Яве для них фаним. На что мы рассчитывали, зная, что демон обязательно вернется за наследником убитого им некроманта, едва наследнику исполнится 17 лет? Мы рассчитывали, что появятся у наследницы необходимые, так сказать, ресурсы для сражения. «Доводы очень веские», — согласился некромант со змеиными глазами. «Я бы не рискнул своего собственного ребёнка, который потерял реальный облик от воздействия демона, тащить на практику. Оберегал бы свою дочь, как хрупкий хрусталь». Тая сжала кулаки и стиснула зубы, услышав про свой потерянный реальный облик. «Чёрт возьми, да эти разговоры про её внешность ходили по всем этим некроманским семейкам», и наверняка не без помощи Едвиги, которая сейчас мило скалилась желтыми зубами в улыбке, согласно качая головой. Алиса Солейник тоже сказала то, что слышала в семье от родителей. Что имя-то вовсе и не настоящее, а белоснежная внешность дочери Темнича — это не уникальная красота, а результат удара демона. «Я считаю решение Громова полностью правильным», заявил другой некромант. «В том, что ее не тренировали и не готовили с детства». И в том, что ее посвятили в это знание, постепенно привлекая к этому Елесину, в чью задачу входило жить по соседству и наблюдать. «Елесину сюда!» — потрясая кулаками, громко завопил старикан с седой шевелюрой. «К ответу ее затемнича! Я убежден, это ее рук дело!» «Да успокойтесь. Уж шестнадцать годков, как она не с нами», — осадила его сидящая рядом старая ведьма. Была исключена из братства после отказа от битвы. Взяла на себя миссию о присмотре за наследницей Темнича. Разговор за столом сбился. На перекрестке тем временем появлялись новые некроманты, выходя из Неяви. Мест за столом уже не было, и черные маги вставали чуть поодаль, кидая реплики и громко выясняя, чьи служебные демоны должны подвинуться, а чьи занять места поближе. Разговор переходил в гвалт голосов. Черные маги перебивали друг друга, ссорились, и даже начали намекать на использование служебников для выяснения отношений. «Давненько я не путешествовал со своей Индии, прокряхтел столетний на вид старик в ярких одеждах и с пальмовой ветвью в руке. «Петербург прекрасен, бывал, помню. По какому поводу меня потревожили?» «Буэнос диас, сеньор», – здоровались смуглые маги, являясь веерами и бокалами тропического коктейля в руках. Бонжур, сеньор», — звучало по-французски. «Он мукова паева?» «Витаю, всех! громко рявкнул деревенский на вид тип с длинными усами, которому присутствие в столь благородной компании не помешало лузгать семечки и сплевывать их шелуху по сторонам. Тая внимательно наблюдала за ними, почти забывшими, зачем их сюда созвали. Некроманты со всех концов мира хоть и выглядели пестрой толпой, но были одинаково худые, крайне самоуверенный и каждый обязательно проверял, рядом ли его служебные демоны, пододвинут ли ему стул, донесут ли по воздуху бокал с водой или же просто чуть оттолкнут стоящего на дороге коллегу. «И всеми ими мой отец управлял», — подумалось вдруг. Трудно поверить. Неприятным сюрпризом было появление Маши Диканской, которая уверенно прошла и села рядом с некромантом которого Тая мысленно назвала «змеиные глаза». Теперь понятно, кого он ей всё время напоминал. Да это же отец Маши. И, судя по обеспокоенному взгляду, который он на неё бросил, дочку свою он трепетно обожает. Возможно, иначе покинуть братство ей, дочери великого некроманта, действительно было нельзя. И всё собрание, которое происходило сейчас, было обязательной программой. Тая терпеливо слушала, как ссорятся старые некроманты как обвиняют друг друга в событиях прошлых лет. Вспоминали прошлое, обсуждали защитных демонов, хвалились и угрожали. Нужно было просто перетерпеть все это, провести простой ритуал по отказу от битвы с демоном, и Тая представляла, как все это заканчивается. И они бегут с Максом по улице, радостные и свободные. Впереди будет столько дел. Чтобы разгрести безымянную башню и навести там порядок, придется потратить все лето. Она обустроит в Яве старую квартиру, и Макс, возвращаясь из Неяви, будет садиться за стол и рассказывать, как прошел его день. Вот только жаль, что не зашла она в Неявь, чтобы с нее попрощаться. Или тогда же лучше, ведь Неявь все равно будет сниться ей до конца жизни, и жалеть и вспоминать она будет всегда. Таисия тронула ее за плечо рука сидящего рядом некроманта: Вы нас слышите? Мы задали вам вопрос. Пришлось поднять голову и кивнуть, показывая всем видом, что была очень занята и прослушала. «Повторю, Таисия Темнич, вы уверены, что не справитесь с демоном Пятого Легиона и хотите отказаться от битвы?» произнес очень торжественно отец Маша. «Ваше решение окончательно и обдумано. Вы навсегда уходите из братства некромантии, вы теряете неявь, маг вещи и все некроманты из вашей семьи Гибнут. Темнич, подумайте, тихо сказал профессор Громов, еще раз, потому что потом обратного хода не будет. Возможно, вы просто не можете обнаружить и позвать тех служебников или защитников, которых оставил вам отец. Я их не обнаруживаю, маг вещей нет у меня, а некромантов в семье тоже ни одного, так что терять мне некого. Тая заметила самодовольную улыбку Маши и ее отца. Как же деканские её терпеть не могут, просто удивительно. А может, и не её, а её отца? Кто знает, какие старые счёты и обиды были в годы его правления между некромантами. «Нет у меня ничего, чтобы справиться!» Тая повторила это громко, желая всё оборвать сразу, отрезать и забыть. Бросила взгляд на Макса. Тот спокойно кивнул в знак поддержки. «Молодец!» Сказала всё правильно. Все эти старики были друзьями отца помнили его и вроде даже боялись до сих пор. Многие всерьез удивлялись, почему у дочери Темничи не оказалось возможности для битвы с демоном, как она вообще решила отказаться и уйти. Такое некроманту было представить почти невозможно. «Как будет протекать жизнь сироты после того, как она покинет Нияфи некромантию?» – перекричал всех лихоманов, стукнув кулаком об стол. «Не будет ли ущемление ее прав?» «Она будет продолжать привычную ей жизнь», — спокойно отозвался отец Маши. «Это ее выбор и ее право. Нелегкий выбор сделан после долгих размышлений, я уверен». «Нет, приблизительно за пять секунд, когда на меня мертвяки ползли», — мысленно поправила его Тая. Маша Диканская, слушая это, разумеется, тайно торжествовала. Тая Темнич сдалась, уходит и возвращается к своей прежней жизни». Без демонов, перекрёстков и неяви. Не появилась у наследницы великого некроманта внезапной армии защитников, служебников или тайных знаний. Напрасно этого ждал и надеялся профессор Громов. То ли нервы последних дней, то ли выражение лица Маши и её отца, но что-то дёрнуло за язык, заставив громко сказать. «Мы с Максом решили жить вместе, так что я не совсем покидаю некромантию» о пронеслось за столом. «Не знали о таких переменах в семействе Громовых!» — почему-то обрадовался отец Кости Лихоманова. «Мои искренние поздравления!» Макс, улыбаясь, кивнул в знак согласия, переглянулся со своим отцом. Вот уж довелось профессору неожиданно узнать такие новости. Может, даже слишком резко это получилось. Тая тем временем внимательно наблюдала за Машей и не ошиблась в своих предположениях. Губы у той дрожали, ноздри раздувались, а глаза подозрительно блестели. «Да уж, вот тебе и детская дружба». «Где же вы решили с Максом поселиться? Можно узнать?» Обратилась она вдруг к Тае ледяным тоном. «Так ведь башня моего дяди пустует все равно», небрежно светски ответила тая, делая вид, что тона Маши не заметила. «А то там много разного народа болтается, надо навести порядок, маг вещи раскиданы где попало». «Навести порядок в безымянной башне у тебя вряд ли получится», — отрезала Маша. «Маг вещи не сдвинуть с места. Они своего хозяина ждут. Странно этого не знать». «Как это ждут?» «Пока некромант физически жив, его маг вещи существует там, где он их оставил. И сдвинуть их невозможно никому», — охотно подсказал отец Кости Лихоманова. «Так, подождите». Тая замерла, окаменела, сидя за столом. А ведь Маша в порыве ревности сказала сейчас что-то очень важное, что переворачивало сейчас всё. «Что значит? Пока физически жив?» Повысив голос, тая обвела взглядом лица за столом. «Разве вы не ходили на кафедру демона физики Удивился старый некромант. «Люди могут не знать, но магвещи знают, что их хозяин физически жив, и их не сдвинуть с места никому». «Маг-вещи ждут хозяина». «Совершенно верно», — подтвердил Космели Хаманов. «Маг-вещи привязаны к хозяину». «Но почему это вас так взволновало? Разве это что-то меняет?» Тая подняла недоуменный пылающий взгляд на Макса, который сейчас на нее не смотрел. «Меняет ли что-то внезапное знание о том, что ее погибший отец на самом деле жив? Какой нелепый и странный вопрос». Ещё как меняет. Я ведь знаю, что в музее отца его мог вещи сдвинуть с места невозможно. «Мой отец жив?» Голос у неё срывался. «Это... это как понимать?» «Темнич, сбавь тон», — сказал Макс. «И успокойся». «То есть как это «успокойся»?» «Мой отец? Он что, жив?» «Вы все мне врали его смерти. Я бы сейчас отказалась от битвы, и он бы сразу погиб. А я бы и не узнала об этом». «Некромант считается мертвым, если его покинула душа», объяснил Старший Громов. «Вам, демон-убийца, стер истинный облик. Эмилию Темнич стер целиком. Будь у нее много вещей, она разделила бы участь мужа, но она родом из небогатых неофитов. Вальтеру Темничу демон стер душу, поскольку в момент битвы ваш отец не смог произнести то, что говорит каждый некромант в бою с демоном. Имя свое, в первую очередь». «Теоретически, Вальтер Темнич мертв. Но практически...» «Практически значит жив. Его же можно излечить в неяве». «Невозможно. Неяв не может вернуть душу. Только вернуть к жизни, если физически убит или ранен. Таисия, странно, что вы...» Однако договорить профессор не смог. Она перебила его, вскочив на ноги и стукнув кулаком об стол. «У вас всех столько защитных демонов, столько силы и власти. Сейчас почти весь центр города закрыт, потому что вы захотели встретиться только на этом перекрестке, который вам удобен. Люди вот эти!» Тая указала настоящую вокруг замершую толпу. «Они же живые. У них свои дела и своя жизнь. А ваши служебники и защитники, какие-то инцелады, ягуэли и кто там еще, они заняли их тела, чтобы вам было комфортно. А другие служебники разогнали машины, дождь и даже мух». «Если вы случайно гибнете, то неявь возвращает вас к жизни. Вы сражаетесь с демонами, одно отражение которых может свести с ума от ужаса. И вы, вся некромантия, не можете помочь моему отцу, про которого вы все говорите, что он самый великий из вас? Мы не можем вернуть душу некроманту, если ее стер демон!» Повысив голос, ответил отец Маши. Его змеиные глаза недобро щурились на Таю. «Не можете?» «Или не хотите? За столько лет никто из вас не попытался!» Таин голос возмущенно звенел. «Никто из вас мне даже не сказал, что я не сирота! Где мой отец? Где он?» «Мы не имеем права говорить о местонахождении правителя некромантии, если он находится не в должном состоянии», — тихо проговорил Лихоманов, качая головой. Тая, стоя у стола, комкала в пальцах белоснежную скатерть, обводила пылающим взглядом лица некромантов. «Сделайте скидку ей на то, где она росла», вдруг сказала Маша с легкой улыбкой. «Не в нашем обществе, а в своеобразной социальной среде». «Воспитывалась я кассиршей из супермаркета, называя вещи своими именами, диканское. оборвала ее Тая. «Ну и вашу среду я назову правильно. Банка с ядовитыми пауками, клубок шипящих змеи охо «О-хо-хо», вздохнул Борис Громов. «Я прошу всех успокоиться». «Нельзя поддаваться эмоциям. Я надеюсь, что...» «И напрасно надеетесь. Все, я передумала. Моего отказа от битвы не будет». Тая отшвырнула в сторону шунгитовую пирамидку, и та со звоном покатилась по асфальту. Сама же Тая зашагала прочь. Она услышала, что Макс окликнул ее. Но лучше бы не слышать. Будто острая игла вонзилась в спину. Совершая демарш, Нужно понимать, есть ли альтернатива. Ещё в те секунды, когда она покидала слёт некромантии, в голове чётко нарисовался план, куда сейчас пойти и кто должен помочь ей найти отца.